Сбоя уходит храбрейший, и мне знаменитую славу Зевс посылает. Направьте трояне коней звуконогих прямо на гордых Данаев. Стяжайте высокую славу!» Так восклицая, возжег он и силу, и мужество в каждом. Словно как ловче испытанный псов белозубых станицу в лов раздражает на льва,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 и кто был последний, которых не свергнул Гектор-герой, как победу ему даровал олимпиец. Первый осей, а во след автаной и опит брононосный, клития отрасль долоб, агилай и могучий Афелький, ор и отважный эзим, и Гипоной пламенный в битвах, сих поразил унахейских вождей именитых, аратных множество».